1. Вор и последняя битва Мы едва успеваем пройти орбиту Марса, как мальчик познает все истины Нарнии и помогает мне отыскать след Миели. «История не может на этом закончиться», — говорит он, откладывая книгу. «Это большой потрёпанный том с фиолетовой обложкой» где на круглой, похожей на окно иллюстрации, изображены сражающиеся армии. Мальчик поднимает фолиант обеими руками четырехлетнего мальчика, но не справляется, и в результате книга шлепается на стол передо мной. «Последняя битва. Кейси Льюис", читаю я, сдерживая вздох. Это вызовет серьезные вопросы». Последние несколько субъективно воспринимаемых дней в крошечном вире нашего корабля под названием «Шкаф» прошли довольно спокойно. Я создал этот мир на основе рассказанного матчиком сна. Это пропахший ладаном лабиринт высоких книжных стеллажей, хаотично заполненных томами самых разных цветов и размеров. Обычно мы с матчиком сидим за грубо сделанным деревянным столом маленького кафе, В ярком свете рассеянных солнечных лучей, проникающих сквозь витрину, снаружи, нарисованное на воображаемом стекле бурлит бесконечным движением магистраль. Тысячи световихрей, скал кораблей, штиль кораблей, лучевых ракет и прочих разнообразных судов, в сиянии солнечных парусов шкафа сверкают мириадами фрагментов. А в глубине В тени синие и серебристые книги с фрактально сжатыми мыслями людей, джиннов и богов Сирра перешептываются между собой шелестящими голосами. До сих пор мальчик спокойно читал книги, подперев подбородок кулаками. Меня это вполне устраивало. Я был занят тем, что в предсмертной агонии земли отыскивал следы Миели. «Они просто не могут погибнуть!» Это несправедливо, заявляет мальчик. Я перевожу взгляд на него и заставляю свою личную магистраль, камень зоку, изумрудный диск с тонкими молочными прожилками внутри, подаренный дружелюбным кетоморфом, вращаться вокруг пальцев. Послушай, мальчик, говорю я. Хочешь, покажу фокус? Мальчик отвечает неодобрительным взглядом. У него честные яркие глаза, и этот пронизывающий голубой взгляд совсем не сочетается с его округлым детским лицом. Он вызывает у меня неприятные воспоминания о том, как взрослая сущность мальчика схватила меня и разбрала мой мозг на отдельные нейроны. Он складывает руки на груди. «Нет, я хочу знать, нет ли в этой истории другого финала. Этот мне не нравится». «Я закатываю глаза». «Обычно существует только один финал. Почему бы тебе не почитать другую книгу, раз это не по вкусу?» Сейчас у меня нет настроения продолжать разговор. Мои слуги — рой агентов в общедоступных источниках, дистанционно выпущенных из крыс и круглых червей, прочесывают и системы в поисках информации о разрушении Земли. В голове у меня нескончаемая вереница кват образов холодные брызги информации из потока кораблей, проплывающих за старинными стенами нашего судна. И каждый образ — словно движение стрелки, отсчитывающее время, которое отпущено миели. Живой сигнал от вакуум ястреба Серерры. Зернистое изображение, записанное светочувствительным бактериальным слоем на солнечных крыльях хрупкого космического, не обладающего разумом существа, которое преследует самку своего вида в окрестностях Земли. Слишком нечёткое. Следующее. Спайм, перехваченный с комплексной развернутой антенны ЗОКУ на Ганимеде. Общедоступный канал. У меня замирает сердце. Неплохо. Гиперспектральная запись событий, произошедших несколько дней назад, вспыхивает у меня перед глазами с полохами полярного сияния. Многоцветные полотна радужного света в мельчайших деталях отображают одновременно поверхность Земли и окружающее пространство. Драконы мрачными провалами темнеют в каждом слое, но я не обращаю на них внимания». Мысленно приказываю приблизить участок, соответствующей второй точке Лагранжа и облаку технологического мусора, где должна быть Перханен. «Давай же!» «Но я хочу знать!» — доносится издалека настойчивый голос. «Кто был императором? Что было за морем? И почему Аслан уже не лев?» Спайм изображение достаточно четкое, чтобы отследить пространственно-временной след и историю каждого синтбиотического фрагмента и мертвого наноспутника в этом космическом Саргассовом море. Вот только перханен здесь тоже нет, хотя корабль Миели должен был находиться где-то поблизости. Я с шепотом произношу проклятие. «Ты сказал плохое слово!» Где-то далеко-далеко матчик дергает меня за рукав. Я разочарован. Вся доступная информация носит следы искажений, даже те данные, которые содержат исключающую возможность подделки опознавательные знаки сенсоров ЗОКУ. Этому нет разумных объяснений, если только искажения не вносятся умышленно. Мне остается только гадать, не слишком ли поздно предпринимать поиски. Черт побери, где же она? Я тру глаза и отправляю разведчиков проверить избранные сети на магистрали, чтобы узнать, не заметил ли это явление кто-то еще. Потом позволяю полученным Кват образом таять в пелене фоновых помях. Внезапно накатывает приступ острой тоски по разумным гоголам Перханен. Но по самому кораблю я тоскую намного сильнее. «Зачем им понадобилось в самом конце смотреть ему в лицо?» В подобной ситуации необходимо точно знать, что ответить. «Послушай, мальчик, я очень-очень занят. Мне надо работать». «Я могу тебе помочь». Я умею работать. «Боюсь, тебе будет скучно», — осторожно возражаю я. «Это занятие для взрослых. Мои слова не производят должного впечатления». «Мама тоже всегда так говорила, но однажды я пошел с ней на работу, и получилось очень весело. Я обрушила рынок квантовых ценных бумаг». «У меня не такая интересная работа, как у твоей мамы». Не успев договорить, я осознаю свою ошибку. «Я тебе не верю. Я хочу попробовать». Он тянется к моему камню Зоку. Я поднимаю руку, верчу его в пальцах, и камень исчезает. Мальчик, чужие вещи нельзя брать без разрешения. Помнишь, что я тебе говорил? Помнишь, почему мы здесь?» Он опускает взгляд. Мы спасаем Миели, бормочет он. Правильно. Красивую леди с крыльями, которая тебя навещала. Поэтому я к тебе вернулся. Мне нужна была твоя помощь, и поэтому мы оказались на борту шкафа. Я ведь позволил тебе выбрать название для корабля, верно? Он кивает. А от кого мы спасаем Миели? От всех, отвечает мальчик. «Позаботься о ней. Ради меня. Обещай!» — так говорила Перханен. После атаки охотника соборности корабль пытался спасти Миели, выбросив ее в космос. В тот момент, насколько я понимаю, это было неплохой идеей. Проблема в том, что Миели уже два десятка лет служит соборности — и в ее голове живет гогол-основателя. В системе слишком много желающих заполучить эту информацию, тем более сейчас. К примеру, разведка ЗОКУ, которую они называют «большой игрой». Они неплохие ребята, но когда найдут Миели, очистят ее разум, как апельсин. Пилигрини, Василевы, Сяньку или Чены и вовсе не склонны проявлять какую-либо деликатность. Не говоря уже о компании наемников на земле, куда ми ели проникла. Мы должны ее отыскать, пока не нашел кто-то другой. И прошло уже несколько базовых суток. Даже если я узнаю, где она, добраться туда будет нелегко. Наш прекрасный корабль — наш шкаф. Это всего лишь клубок карбоновых нанотрубок внутри капсулы из интеллектуальной материи размером с косточку вишни, который движется по магистрали к Сатурну вдоль пояса, благодаря солнечным парусам не больше воздушного змея. Корабль вырвался из пули Ивана с нарядом весом в 3000 тонн. Для того, чтобы оторваться от погибающей Земли, потребовался ядерный заряд в 150 килотонн. Осколки защитной оболочки до сих пор парят вокруг нас, составляя трехмерную головоломку из стали и бора и легких клочков использованного тормозного геля, который тянется за кораблем словно лента туалетной бумаги, брошенной из окна автомобиля. Для высокоскоростной погони по всей системе я бы выбрал другое судно. А если я отыщу Миель, и она узнает о судьбе Перханен, Прольется много крови, по большей части моей. Я легонько сжимаю плечи мальчика. Все правильно, от всех. Я тоже хочу помочь Миеле. Знаю, но сейчас ты можешь помочь только тем, что будешь сидеть тихо и читать книжки. Ты можешь это сделать. Он хмурится. «Принцесса обещала, что нас ждут приключения. Она ничего не говорила о том, что тебе все время придется работать». «Что ж, принцесса не знает всего». «Я понимаю. Вот поэтому я и хотела с тобой поговорить. Я думал, ты мой друг». У меня в груди внезапно возникает пустота. Не хотелось бы в этом признаваться, Но я взял его с собой исключительно из эгоистичных побуждений. Его Альджанна был единственным местом на земле, которое драконам Чено запрещено трогать. И есть еще одно обстоятельство. Не так давно я был готов похитить его душу. Конечно, я твой друг, мальчик. Так что ж тебя так расстроило в этой книге? Он подпрыгивает на одной ноге потом на другой, и снова обращает на меня свой чистый взгляд. «Это место похоже на Нарнию?» — спрашивает он. «И на самом деле мы оба мертвы?» Я с удивлением таращу глаза. «Почему ты так говоришь?» «Если подумать, то так и получается. Я помню, как вошел в белую комнату мистера Перенны. Я как будто был болен. Там была кровать». А потом я оказался на пляже и опять хорошо себя чувствовал. Я никогда не думал об этом, пока был там. Я просто играл. Папа и мама сказали, что я могу остаться и поиграть подольше. Они обещали вернуться, но так и не пришли. Я как будто спал, а миели появилась и разбудила меня. «Так может, в реальном мире я умер, а пляж — это Нарния, и ты — мышь рипичип? Мальчику было 4 года, когда копию его разума спрятали в Альджанна. И его последние воспоминания относятся к посещению загрузочной страховой компании вместе с родителями. Все остальное — это только бесконечный день на берегу. Сейчас он считает, что один из его вымышленных друзей, которого он называл «Принц-цветок», вернулся и взял его с собой в путешествие. «Я не могу заставить себя сказать ему» что его родители умерли несколько веков назад, а мир, в котором он жил, пожирают драконы, созданные его же взрослой сущностью. Мачек. Я на мгновение задумываюсь, прикидывая различные варианты. Я мог бы вернуть его Гогола на несколько дней назад, заставить забыть все обо мне и последней битве. Я мог бы воссоздать пляж, и мальчик играл бы там еще целую вечность. Я глубоко вздыхаю. На этот раз Миеле оказалась права. Есть черта, которую невозможно переступить. Я не посмею превратить мальчика в управляемого Гогола, каким был сам. И я не собираюсь строить для мальчика тюрьму. Я беру маленькую ладошку мальчика в свою руку, и легонько сжимая ее, подыскивая подходящие слова. «Ты не умер, мальчик. Смерть — это совсем другое, я-то знаю. Но реальность может быть различной. Твои родители ведь не верили в нас, в меня, в принцессу, солдата и кракена. Мне трудно спокойно произносить эти имена. Вымышленные друзья матчика» или их далекие потомки, Аун, вызывают у меня сильное беспокойство. Они считают меня одним из них и спасли от дикого кода в атмосфере Земли, но Перханан не спасли. Мальчик качает головой. Это из-за того, что мы живем в невидимом для них мире. Но это не Нарния. Как только мы отыщем Миели, обещаю вернуть тебя в реальный мир. «Но сначала мне необходима твоя помощь. Договорились?» «Ладно». Он шмыгает носом, а я с трудом сдерживаю вздох облегчения. Затем он снова заглядывает мне в глаза. «Принц!» «Да?» «Я всегда забываю истории, увиденные во сне. Дети всегда забывают Нарнию. Я буду тебя помнить, когда вернусь». «Конечно». Ты будешь меня помнить. Слово эхом отзывается в моей голове. Помнить! С безумной улыбкой я подхватываю мальчика и крепко обнимаю его. Матчик, ты гений! Я искал следы Миели в общедоступных источниках, информация в которых искажена неизвестными мне силами. Но есть в Солнечной системе место, где помнит все и секреты там хранятся лучше, чем где бы то ни было. Установить анонимный квад-канал с королем Марса нелегко, но теперь у меня появился план, и я стараюсь изо всех сил. Матчика я убедил заняться алгоритмически сгенерированной нейроадаптивной и фантастической книгой конца 21-го столетия, и надеюсь, что на некоторое время она его отвлечет. От Марса нас отделяет несколько световых минут, поэтому я замедляю субъективную скорость времени, чтобы симулировать разговор в реальности. Я создаю субвир и вхожу внутрь. Никаких изысков, просто фрагмент моего визита к предкам Сяньку Старой Земли, обычный парижский бар для эмигрантов, где царит мирная дружеская суета. В первое мгновение я только наслаждаюсь вкусом коктейля-отвертка. Строго говоря, мы с сыщиком были противниками, и я не хотел бы обращаться к нему за помощью, даже если бы он не был сыном Раймонды, моей бывшей возлюбленной. Я еще раз оцениваю свои возможности, но иного варианта не вижу, и отправляю первый квад, не забыв присоединить к посланию дружескую усмешку. «Как поживаешь, мой король?» «Не называй меня так», — приходит ответ. «Ты себе не представляешь, что это такое». Кват приносит ощущение сердито сжатых зубов, и это вызывает у меня улыбку. «Ты заслужил этот титул, и Сидор, и должен ему радоваться». «Жан, что тебе нужно? Я не ожидал, что снова тебя услышу». Только не говори, что хочешь вернуть свои часы. Да, парень явно научился показывать зубы. Часы можешь оставить себе. Как я помню, тебе приходилось опаздывать на свидание. По крайней мере, так говорила пиксель Я даю ему немного времени, чтобы это обдумать, но мне некогда долго ждать. Мне нужно нечто другое. Твоя помощь. «Это срочно». «Что произошло на земле?» В его вопросе чувствуется нетерпение. «Ты имеешь к этому какое-то отношение?» «Тебе лучше не вдаваться в подробности. Относительно происшедшего я и сам не прочь бы это выяснить. Я отсылаю ему сведения о попытках отыскать Миели, адаптированной к марсианским разделенным воспоминаниям. «Исидор». Кто-то искажает все источники информации, которые мне только удается найти. Экзопамять у Блиетта, вероятно, избежала общей участи. Если уж ваши коды представляют трудности для соборности, то и остальное им пришлось бы с ними повозиться. Мне надо просмотреть все имеющиеся у вас воспоминания, которые касаются наблюдений за землей и магистралью за этот период. Ответы Сидора полон лихорадочного энтузиазма. Это напоминает мне царство, создание прошлого только в большем масштабе. Чтобы получить эти воспоминания, мне придется воспользоваться ключом криптарха. Кто же решился на такие колоссальные усилия? Возможно, тот, кто действительно боится вторжения драконов. Это единственное стоящее объяснение, найденное моими миньонами в болтовне на магистрали. Или тот, кто не хочет, чтобы нашли Миели, мысленно добавляю я. Хотя и не имею представления, кому могло прийти в голову задействовать огромные ресурсы, чтобы спрятать одну Оортианку, даже если она и служит Джозефине Пилигрини. «Поторопись, пожалуйста, Исидор, и не вмешивайся в это дело. Тебе надо править своей планетой. В соборности вспыхнула гражданская война». Обычные законы уже не действуют. Если обнаружишь, что у тебя есть ключ, придут и к тебе. Не нарывайся на неприятности. Я так и думал, ты ничего не понимаешь, отвечает Исидор. Вот, получи. Канал квадсвязи заполняет плотный поток сжатых разделенных воспоминаний. Я сбрасываю их в архив и радуюсь, что сохранил в экзопамяти все инструменты и ключи Василевов, полученные во время последнего короткого визита в ублиет. Спасибо, сидор Я твой должник. Передай от меня привет Раймонде. Я стараюсь скрыть горьковато сладкое чувство за вкусом водки с лимоном, которые посылаю вместе с кватом. Передам, но Жан. «Зачем ты пытаешься отыскать Миели? Она сражалась вместе с Раймондой, ее корабль спас нас от Фабоев, и мы благодарны ей за это. Но чем ты ей обязан? Ты ведь теперь свободен и можешь идти куда захочешь». На этот раз чувствуется в его послании. «Насколько я знаю Миели, она сама может о себе позаботиться. Почему ты так стараешься ее спасти?» Вопрос застает меня врасплох. Я возвращаю время к обычной скорости, чтобы иметь возможность немного подумать. Исидор прав. Я могу пойти куда угодно. Я могу стать кем угодно. Могу отправиться на Сатурн или еще дальше. Найти кого-нибудь, кто позаботился бы о матчике, а потом снова быть Жаном Ле Ламбером. Однажды Перханен спросила меня, что я буду делать после окончания миссии. Сейчас, когда я об этом думаю, мне кажется, что я стою на вершине отвесной скалы. В животе все сжимается от страха. После освобождения из тюрьмы во мне мало что сохранилось прежним. Что мне осталось, кроме обещаний? И потом... У Миели еще есть шанс. Всю жизнь она стремилась вернуть свою утраченную любовь, и все напрасно. Так всегда бывает с теми, кого коснулась рука Жозефины Пеллегрини, и мне это прекрасно известно. «Потому да. что это то, что должен сделать Жан-Ле Фламбер. шепчу я через канал квадсвязи. «Остерегайся неприятностей, и Сидор. После этого я закрываю канал и погружаюсь в изучение информации и, в конце концов, обнаруживаю миели в памяти цветов. Эта информация получена рассредоточенным телескопом Ублиетта. Как и большая часть местных технологий, телескоп похож скорее на произведение искусства, чем на научное оборудование. Синтбиотические цветы с фоточувствительными лепестками, образующими полномасштабное изображение, сеются по пути следования марсианского города. Подобно широко раскрытым глазам, они изучают небо до тех пор, пока их не съедают фабои. Сведения поступили в виде фрагмента экзопамяти Ублиетта и потому воспринимаются как воспоминания. Я внезапно вспоминаю, что увидел в небе крошечную точку. В отличие от настоящих воспоминаний, как только я фокусирую взгляд, изображение становится все отчетливее, и вскоре я уже различаю похожие на паутину солнечные паруса перхонан Потом происходит вспышка, и от корабля отделяется какой-то мелкий предмет. Вот и она. Я слежу за Мьели глазами цветов. Миели парит в пустоте, переворачивается и кувыркается, пока к ней не подходит другой корабль — корабль Зоку, построенный в виде стеклянной модели планетной системы. Зоку в своем истинном обличье облака фоглетов вокруг человеческих лиц со сверкающими ореолами высыпают наружу и окружают ее. А потом Миели исчезает, а корабль с приличным ускорением направляется к магистрали. «Я созываю своих миньонов. Для идентификации спасителей Миели через спаймскейп и магистрали им требуется всего несколько мгновений. Боб Говард, судно ЗОК у радужной таблицы, один из кораблей-администраторов, используемых для поддержания сети маршрутизаторов». И что очень странно, в данный момент он держит курс на Сатурн вдоль Кила-Клик луча, требующего немалых затрат. До города Супра он доберется примерно через 17 дней. Не слишком эффективное использование ресурсов для системного администратора Зоку, особенно если учесть непредсказуемую ситуацию во внутренней системе. «Я соединяю перед собой кончики пальцев и размышляю». Миели забрала большая игра Зоку. теперь сомнений в этом быть не может. Один из их агентов на радужной таблице, вероятно, увидел возможность получения информации и приказал доставить Миели на Сатурн. Конечно, они могли пропустить ее через врата царства, превратить в кванты информации и переправить туда при помощи маршрутизатора почти со скоростью света. Но у Миели имеются боевые имплантаты соборности, и при прохождении через врата царства они могли самоуничтожиться. Нет, они решили доставить ее всю, до последнего атома, возможно, в биостазисе. Я сушаю свой стакан, откидываюсь назад — и погружаясь в волны неумолкающих в баре разговоров. Время еще есть. План уже зарождается у меня в голове. Жаль, что шкаф не в состоянии так быстро добраться до Сатурна. Недостатки корабля из Альджанна касаются не только эстетической стороны. Но и Сидор прав. Теперь я действительно свободен. Если не считать раздражающей навязчивой защиты от копирования, Когнитивные оковы, наложенные Жозефиной, почти полностью исчезли. С тех пор, как мы покинули Землю, я все время думаю о другом моем корабле, настоящем корабле, под названием «Леблан», который спрятан в арсенале ганклуба на Япете. Если бы я только смог вовремя туда добраться. Или если бы смог замедлить развитие событий. Неопределенность закончилась. Я снова стал самим собой и погружаюсь в разработку плана. Мне потребуются инструменты, схема квантовой пирамиды, пара физических тел, крупица компьютрониума, группа связанных ЭПР-пар и несколько особых водородных бомб. Я намерен забрать ее у тебя, Жозефина. Я хочу ее охитить. К моему удивлению, схема пирамиды получается довольно просто. Вы стали навигатором четвертого уровня. Вместе с этим кватом я получаю приятное ощущение сцепленности с магистраль Зоку. Это награда за открытие нового координационного баланса, который помог разрешить конфликт траекторий при прохождении юпитерианской точки Лагранжа. Стоит ли говорить, что сначала я сам создал этот конфликт, воспользовавшись ботнетом? Предлагаем контракт по проводке масс-потока, сбор фрагментов, обозначенных в спайм, и доставка их к Япету. Предложение – комбинаторный тендер на коридор до Япета или эквивалентного пункта магистрали. Корабль китаморфов. Огромный водяной пузырь, удерживаемый синтбиотической мембраной, с экипажем из гибридов гоменидов и китов, выразил желание принять предложение по сбору фрагментов пули Ивана и доставке их к Сатурну. Я оставляю себе мысленное напоминание рассмотреть предложение позже. Сейчас я еще не готов с ними расстаться. Выражение, пожелание, коллектив, присоединяйтесь». Этот квад сопровождает гул тысяч скоординированных голосов. Крупный игрок, Венерианский парящий город, временно преобразованный в космический корабль Вепая, перевозящий высококачественный компьютрониум соборности. Я трачу несколько миллисекунд, чтобы привлечь его внимание, и высылаю квантовый контракт. Город не читает то, что написано мелким шрифтом. Это трудно, точнее НП трудно. Подлинность контракта не поддается проверке путем вычислений в пределах срока существования Вселенной. Земная катастрофа убедила обитателей миров пояса в том, что соборность начала кампанию активного поглощения. Магистраль перегружена, и беженцы, покидающие внутреннюю систему, оспаривают друг у друга скоростные и экономичные траектории. Я один из предприимчивых разумов, предлагающих проходящим неподалеку кораблям результаты вычислений для поиска лучших коридоров, выводящих за пределы внутренней системы, и преимущество сцепленности с магистраль ЗОКу. Суть в том, чтобы внедрить в контракт простейшую квантовую программку, которая позволяет мне урвать малую талику от всего, что получают члены коллектива и внести алгоритмические предложения для некоторых траекторий, что сделает их весьма соблазнительными. Корабль-скала Урсоморфов Йог-14 атакует Веспера и Целомудрия Сцереры. Я морщусь. Нежелательный побочный эффект. Урсоморфы на своем корабле-скале по форме, напоминающем кремневый топор длиной несколько километров, созданным при помощи синтбио-ядерного пламени, отказываются признать, что сбились с курса. Над этим судном парят расплывчатые корабли-медузы-церерианцев. Магистраль ЗОКУ предпринимает все меры, чтобы минимизировать последствия. Посылают собственные КУ-корабли и перемещают световые вертушки, чтобы направить поток в обход расширяющейся сферы боевых действий. Разрыв масс-потока в коридоре на Сатурн. Корабль-струя «Бабл-Бобл» покупает место в масс-потоке. Световая вертушка на орбите Марса недоступна. Запрос доступа сатурнианского килоклик-ключа к инвариантной поверхности Пуанкаре. Предложение о покупке контракта на прохождение по сатурнианскому килоклик-ключу. Я перестаю дышать. Вот в чем прелесть работы с Зоку. Камни заставляют их действовать по воле большинства. И вот я уже с удовлетворением наблюдаю, как магистраль Зоку переводит Боба Говарда на менее скоростной луч. Выигрыш невелик. Возможно, еще одна неделя. Но мне этого достаточно, чтобы добраться до Сатурна почти одновременно с Зоку радужной таблицы. Будем надеяться, что большой игре не удастся за это время окончательно сломить миели. И теперь у меня достаточная степень сцепленности, чтобы выторговать инструменты, необходимые для работы на япете. В вир шкафа я возвращаюсь с улыбкой. В книжном магазине идет снег. Большие белые снежинки плавно слетают из тени, скрывающий потолок. Книжные стеллажи стали похожи на заснеженные деревья. Вместо столика появился высокий столб с чугунным газовым фонарем и пятном дрожащего желтоватого света под ним. Дыхание мгновенно превращается в пар. Холодно. Матчика нигде не видно. Откуда-то издалека доносится звон маленьких колокольчиков. Цепочка мелких следов ведет в сумрак за стеллажами. На снегу ярко выделяется красная с серебром обертка от конфеты. Рахат-лукум. «Матчек!» мачек кричу я, но голос теряется в снегу. Никакого ответа. Как, черт побери, ему удалось настолько изменить вир? Я прячу ладони под мышками, чтобы согреться, и неуверенно верчу в памяти код основателя надеясь устранить изменения внесенные будущим богом императором солнечной системы в затылок ударяет снежок пока я удивленно моргаю за шиворот течет холодная слякоть где то в темноте смеется мальчик я все еще потираю шею когда приходит кват, и сидор жан Ты себе представить не можешь, что я обнаружил. Я старательно сосредоточиваюсь на фрагменте экзопамяти. Быстро мелькающей вспышки в марсианском небе, яркая звезда между чьими-то пальцами. Это касается не только Земли. Это вспышка и коллапс. Ты должен увидеть. Голос сыщика теряется в мелькании изображений. Фобос падает с неба. Столб света на горизонте, землетрясение, вся планета гудит, словно колокол, ублиет, теряет равновесие. А потом — тишина.